Железнодорожная линия, по которой ехали огальцы, была не очень бойкая. Почтовые поезда ходили редко, курьерские через сутки. Большие города, крупные заводы, совхозы находились в стороне. Федька Монашкин узнал расписание. До утра из пассажирского транспорта ничего не предвиделось. «Нечего тут торчать зря», — сказал он, доедая хлеб и свою половину яблока. «Придется садиться на товаруху». Я, брат, знаю, как беспризорники ездят. за всегда ночью. Меньше кондукторы придираются. Сами дремлют. Да и опасения имеет, чтобы в потемках камнем не хватили. А днем где-нибудь вылезем и отоспимся. Они отошли на перрон. В надежде расспросить какого-нибудь добродушного железнодорожника. Скоро ли будет товарный на Курск. На путях зажглись стрелки. Будь-то развесили китайские цветные фонарики. Бегал маневровый рожки сцепщиков. Звякали тарелки буферов. У длинного пакгауза рабочие разгружали товарный вагон. Безусый мужик сказал, что в нужном огольцам направлений пойдет один из стоящих на станции составов. Федька выпросил у него окурок цигарки, и друзья весело тронулись дальше. Перед вокзалом, и семечки, важно прохаживался охранник в фуражке с малиновым околышем в начищенных до блеска сапогах. — Тут поди не сядешь, — сказал Федька. — Видишь, мент бродит. Ребята говорили, что в Косторной стрелки как собаки цепные. — Ну да мы не гнилой дратвой шиты. Айда за мной! Он лукаво подмигнул и уверенно зашагал по шпалам к блокпосту. Позади остался вокзал, платформы на запасных путях, пристанционные домики с угольно-красными бликами последних солнечных лучей на окнах. Рельсы теперь не разбегались в стороны, а сползались вместе. Их становилось все меньше. В лицо подул предвечерний полевой ветерок, напоенный расистой сыростью и запахом улегшейся пыли. Надвинулся семафор с красным фонарем. Федька Монашкин сходу повалился в продымленную, осыпанную пеплом лебеду возле насыпи. — Понял. Теперь, кореш, где надо на Максим садиться? Тут уж нас никакая охрана не сцапает. Несколько дней назад на станции Лихой Леньке приходилось на ходу состава цепляться за поручни вагонной подножки. Но там поезд только-только тронулся со станции и едва начал набирать скорость. Здесь же до вокзала было добрых полверсты. Паровоз уже мог взять сильный разгон. Порожней бы тендер хоть рассмотреть, не то что вскочить. Сможем ли на таком-то ходу? Откровенно усомнился Ленька. Хочешь зайцем кататься, учись. Машинист тебе не остановит паровоз. Садитесь и подвезу. Посмотришь, как я буду делать, и сам за мной. Да тут ведь подъем. Товарняк с грузом шибко-то не раскачается. Потом я знаю, до семафора поезда идут совсем-совсем не шибко. Минут пятнадцать спустя от станции подошел еще безбилетник с мешком за плечами на веревочных лямках. Затем неразговорчивый мужчина в зимней шапке, И с ним женщина, робкая, изможденная. Или однодеревенцы, или родня. Все они тоже уселись на траву. Наконец, на семафоре зажегся зеленый свет. И в ясных предвечерних сумерках от станции показался длинный, изгибающийся товарный состав. Федька велел товарищу отойти шагов на 10 вперед, за семафор. Остановиться у насыпи и приготовиться к посадке. А сам он останется здесь, на месте, будет высматривать свободный от кондуктора тамбов и вскочит первый, покажет путь. Когда Ленька увидит, что он сел, пусть сразу бежит по насыпи сбоку состава и цепляется на эту же подножку. Надо сразу обеими руками хвататься за поручни и обязательно со всего разгона. Тогда не так дернет. Боязно было Леньке, но виду он не подал. «Будь что будет». Отставать от товарища нельзя, да и стыдно трусить, над боязливыми он сам всегда смеялся. Ленька же потянул ремень на штанах, застегнул тужурку на все пуговицы и занял указанное место. Остальные, трое безбилетников, тоже вытянулись вдоль рельсов на некотором расстоянии друг от друга. Все вместе они образовывали как бы разорванную цепь. Изможденная женщина безнадежно оглядывалась по сторонам, Что-то робку сказала мужику в зимней шапке. Тот ее не слушал, напряженно полуобернувшись к станции. Мощный свет далекого прожектора упал на семафор, на траву. Рельсы засияли, словно потекли, начали вибрировать. Все яснее доносило гул несущегося поезда. Паровоз рос на глазах. Громадное железное чудовище, окутанное яростными клубами дыма. Круглые глазищи его ослепляли пучками ярчайшего света. Из топки сыпались угли. Он воинственно ревел, приветствуя свободный путь. Неотвратимо приближаясь, наступая, крутились огромные колеса. Леньку обдало грохотом, жаром, пылью, и он невольно отшатнулся. Пропустив несколько красных запломбированных вагонов, Федька во весь дух побежал рядом с лесом платформой и вдруг, выкинув вперед руки, оторвался от земли. Лёнька не стал дожидаться, когда эта платформа поравняется с ним. Помня наказ кореша, он заранее припустился вперед по насыпи. Он и боялся споткнуться о камень или шпалу, и все время посматривал вбок на быстро проплывающие товарные вагоны. Вот и заветная подножка. Теперь Лёнька бежала рядом, не отставая, однако не осмеливаясь и вскочить на неё. «Лезь, лезь!» – крикнул ему Федька и протянул руку. Задыхаясь от волнения, теряя силы, Ленька вцепился в поручни. Его сильно рвануло, и поджатые ноги повисли над землей. Федька Монашкин крепко ухватил товарища за ворот тужурки. Помог забраться. «Вот и ладно!» – бодро сказал он. «Я тоже сперва боялся, маненька!» Оглянувшись назад, Ленька увидел, что безбилетная женщина отстала от поезда. Она что-то кричала, жалобно размахивая руками. Ее спутника и мужика с мешком не было видно. Значит, сели. Оставаться в тамбуре Федька счел небезопасно. «Заметил, Лень, два кондуктора впереди проехали. Один сразу за паровозом, другой на пломбированном вагоне. И охранник с ружьем. Это брат хреново. Они могут соскочить на землю, дождаться нашей платформы «Сесть, и вот тогда уж морду начистят, скинут на ходу. Те гаврилки, что сзади едут, не страшны, им не догнать. Так что давай заметать следы, айда на леса». Огольцы на ходу вскарабкались на штабель сосновых бревен, сдерживая им их поставленными вдоль бортов жердями подпорками, Улеглись сверху. Отсюда им было хорошо видно все вокруг. Спокойно догорали розовые теплые сумерки а в глубоком небе обозначились первые бледные звезды. Поезд, слегка раскачиваясь, шел по широкому полю. Мягко стукали колеса, позванивали буферные тарелки. На подъемах паровоз начинал дышать тяжело, натужно. И вез, вез. От сосны пахло смолкой. Встречный ветерок иногда наносил дым, мельчайшие крошки угля. Далеко справа, в темной лощине, Заблестели огоньки деревеньки Ребята прижались Друг к другу Каждый вспомнил свой дом Федька рассказал, почему убежал От родных От Тифа у нас мать померла Есть такая вошь, она желтенькая Укусит, и в тебе сразу Болезнь, Тиф Осталось у нас у тяти пятеро Опять он стал Жениться, ни одна баба Из лебедяни не идет С Работать никак не любит. Ему все рыбалить, на лодке ездит. То сеть закинет, то морды ставит. Иной месяц окромя ухи ничего не видим. Ох, и надоест. А то еще возьмет тетя у соседа лавочника ружье и зальется. Утку застрелит или чего другое. Половину убою лавочнику. А мы ждем в избе щи сварить некому, все маленькие. Наконец... Уехал в Гнидовку, два дня пропадал. Привез бабу старше себя, бельмо на одном глазу. Полы она помыла, стала щи варить. «Эх, и наелись мы!» Только оглядела здоровым глазом и говорит, «Голчат много в семье, чем рот запихаешь?» Отдал меня тятик дяде Степану. В нашем же городе, только в Слободе, за Доном. столь он и бандарничает. Тверезый дядя Степан ничего. А выпит, кидает рубанком и чем попадя. Зачнут с жинкой драться. Крик, виск, волоси клочьями летят. Когда дадут жрать, а когда и забудут. Я избег. «Скучаешь по дому?» С любопытством спросила Ленька. «Ты ли мастуешь, что ли, давно не видал?» Засмеялся Федька. «Иль горб без безбондаревых колотушек. Тут я сытый». Сам себе голова. Куда хочу, туда и покачу. Вот погуляю в Одессе, море погляжу. Хоть кусочек винограда съем. Любопытно и корабль повидать, как плавает. Нагуляюсь досыта и в приют. Поднялся огромный красный тусклый месяц. Ехать стало холодно. На быстром ходу поезда ночной ветер дул резко. Совсем по-осеннему. Ребята слезли с бревен, улеглись внизу на полу между соснами и бортом платформы. Спать было нельзя. На остановках состав отдыхал часами. Приходилось зорко следить, не идет ли кондуктор с фонарем. При первой тревоге огольцы перебегали на другую сторону штабеля или вновь влезали наверх и прятались. Перед рассветом они так закоченели, что сами слезли на какой-то глухой станции, возле которой всеротливо чернела фабричная труба, разбитый корпус без крыши, без оконных рам, но опутанный строительными лесами, с горами заготовленного теса и цемента. В полутемном вокзальчике с дощатым полом оба легли на одну лавку. Едва согрелись, пришел сторож, стал подметать пол и выгнал. зябко ежись вышли на перрон, и угасающие звезды. Опускался густой пухлый туман. В поселке, Оцеревшим голосом подвывала собака. В небольшом скверике на траве между полями приютилось несколько босяков. У Ленки слепались глаза. Он покачивался, как пьяный. «Давай, Федь, и мы тут заснем», сказал он вялым голосом. «Не в моготу больше». «С ума спятил!» испуганно прошептал кореш, сам еле передвигая ноги. «Разве можно тут с золотой ротой...» «Задреми, только обтерут, как липку! С одного пьяного дядьки, что спал, штаны и сняли, своими глазами видел! Айда за поселок! Найдем где-нибудь стожок сена или омед соломы, умастимся! И лучше, чем дома, в постели! Ты от шпаны завсегда сторонись!» Послушался Ленька и на этот раз. Зябка ежесь сонно поплелся за товарищем по холодной волглой траве. В поселок не пошли обогнули его тропинкой, выбрались за огороды в темное поле. На востоке ределом гла, из густого тумана торчали верхушки кустов. Долго, спотыкаясь, бродили по бездорожью. Наконец, в полуверсте за станцией отыскали копну сена. Глубоко зарылись в нее, снаружи совсем и незаметно. Здесь было сухо, тепло, пахло увядшей Тимофеевкой и Викой. А гольцы проспали до полудня, словно в яму провалились. Могли бы еще отдыхать, очень уж вымотались. Да пора было ехать дальше. В щигры добрались затемно, переночевали, а с рассветом сели на первый рабочий поезд. Полз он медленно, кланялся каждому полустанку, подолгу пыхтел перед семафорами. Билетов на нем никто не проверял. «Курск!» Радостно воскликнул Федька Монашкин, когда показалось огромное закопчённое депо. Целая толпа в разнобой гудящих паровозов. Составы с перезвоном движущиеся по многочисленным путям. Блокпосты, водокачка, погаузы, люди, снующие между стрелок. С подножки вагона мальчишки спрыгнули на ходу. Сбоку вокзала, недалеко от железнодорожной платформы, стоял огромный котел, похожий на врытую катку. Снизу, в жерле печи, ярко пылали, потрескивали дрова. Закопченный рабочий, держа обеими руками за кольцо, длинную железную кочергу, с трудом размешивал густую смолистую массу. — Асфальт варят, перрон чинить! — со знающим видом кивнул Федька на котел. — Московские огольцы в таких ночуют! Тепло! Вместе с толпой пассажиров друзья вышли на площадь. Утро стояло росистое, солнечное, но куда более свежее, чем в Ростове-на-Дону в эту августовскую пору. Город рисовался в верстах в двух от станции, за рекой, на высокой горе. Из густых садов величаво поднимались белые, красные стены зданий. Горели бесчисленные окна, а над ними громоздились церковные купола, сияли золотые кресты. Я тебя все эти дни кормил. Неожиданно заявил Федька Монашкин, когда друзья шли по слободке к трамваю. Теперь сам добывай, я покажу, Что ты мне, меньшой брат? Я и на поезд устраиваю. Ленька понимал, что Федька прав. И все-таки ему стало обидно. Разве настоящие товарищи считаются? Однако он не показал виду, что надулся. И решил пустить в ход материны серьги. Вдвоем продать их легче будет. «Я не такой жадюка, как ты. Накормлю до отвала, сколько раньше и не ел», — сказал он. «Ой, Ли, как это? Своруешь?» «Зачем? И так сумею». «Ладно», — недоверчиво заключил Федька. «Погляжу». Остановясь у забора, недалеко от трамвайной остановки, Ленька достал из кармана сверточек и обомлел. За эти дни бумажка протерлась, и в ней осталась только одна серьга. Вторая куда-то исчезла. Видно, вывалилась. Но когда и где? Может, осталась на товарной платформе у сосновых бревен? А может, пропала, когда еще и затрошки на бочкарах ехали? Или он потерял ее в стажке сена, где ночевали на Медне? Федька обрадовался и одной серьге. Сперва он не поверил, что серьга золотая. Долго щупал ее, глядел, как она горит на солнце, подбрасывал на ладони. «Эх, хливанит! А я и не знал, что ты буржуй!» В город добирались на буферах переполненного трамвая. Главная нарядная улица изогнутой кишкой тянулась вниз, под гору, к гнилой вонючей протоке, одетой мостом. Здесь, по бережку, широко раскинулся огромный базар. Толкучий рынок кишел покупателями, словно болото головастиками. Толпа непрерывно двигалась, переливалась, шаркала тысячами ног. Легкая, еле заметная пыль курилась над ней едким мутноватым облаком. От многоголосого гомона, отдельных выкриков, разнобоя всевозможных звуков в утреннем воздухе стоял далеко слышный гул. С ними мешались резкие звонки, проходивших поблизости трамваев. В музыкальном ряду пили кали гармоники, басовиты пели баяны. дребезжащий тренькали балалайки. Заливался граммофон с голубой трубой, похожий на прибольшущий цветок колокольчика. И вокруг, плюясь под солнечной шелухой, собирались кучки зевак. На развале, под зонтиками, сидели старые барыни в перчатках до локтей с голыми пальцами, мещане, с козлиными бородами в черных суконных картузах. Все они торговали, чем попало: пожелтевшими брюссельскими кружевами, драчевыми напильниками, чайными серебряными ложечками, ржавыми замками, старомодными лаковыми туфлями, потрепанными книгами. Среди рундуков с разложенными на полках товаром толклись спекулянты. Один для удобства повесил несколько пар брюк через шею, словно хомуты. Насатая перекупщица надела поверх платка новую фуражку, а еще с полдюжины носила на растопыренных жирных пальцах. Красномордный подвыпивший базарник Сунув руки в огромные подшитые валенки, потрясал ими над головой, выкрикивая "Хабаба, в все народую необходимо запасать на зиму!» Шныряли фармазоны в пестрых кепках с часами американского золота, которые они легонько встряхивали на ходу. В спокойном состоянии механизм сразу останавливался. Добрая полдюжина этих торгашей обступила молоденького красноармейца-отпускника, явно ошеломленного таким натиском, и каждый старался по дешевке всучить ему свой товар. По рядам неспеша прохаживался милиционер с револьверной кобурой на поясе, полусонные свысока наблюдая за порядком. А совсем невдалеке двое воров затащили за ларек пьяного мастерового, бесцеремонно обшаривали у него карманы, расстегивали пиджак. Окружающие видели это, но никто не решался вступиться. Еще бритвы полоснут. Стайками бродили обтрепанные грязные беспризорники. И все опасливо и брезгливо сторонились их. Под ногами виляли тощие собаки. Здесь, на толкучем рынке, мальчишки не отважились продавать серьгу. Не наскочил бы хапуга вроде того, что в глубокой отнял у ленки полушалок. Лучше показать серьгу в привозе. Так и сделали. Федька стал ходить между вазами с поросятами и сеном, безо всякого смущения предлагая серьгу. Не обошлось и здесь, без запугивания. — А скель взяли? — спросил подвыпивший мужик в смазанных сапогах, торговавший с воза янтарной крупной антоновкой. — Небось, с Может, у тебя? — весело спросил Федька, совсем и не собираясь убегать. В толпе неожиданно засмеялись. Мужик сбавил тон. «Мы таких не ношим. Это суха, какой барыня сухо. У тебя, дядя, небось яблоко с воз не украдешь!» Простодушно сказала молоденькая горожанка, покупавшая рядом белокочанную капусту. «А суха серьгу вынуть еще труднее!» «Нашли!» Решительно, с дрожью в голосе, сказала Ленька. Вдвоем с Светкой он не боялся. И готов был кулаками и зубами отстаивать последнюю вещь матери. Это походило на правду: серьгата одна. Но от того, что одна, и покупать не хотели. Зачем она нужна? Вес уж в ней мало, дуто. Битый час ребята шлялись по широко раскинувшемуся привозу. Все, бестолку. Оба приуныли. Очень хотелось есть. А вот ты чудно! Оказывается, не так-то просто золотом торговать! Решили попытать счастье в обжорном ряду. Торговки тут стрекотали, как сороки, зазывая покупателей. «А ну, щец горячих с баранинкой, щец! Картошка варёная с луком, дёшево и вкусно! Налетай, дружки, добирай пирожки, с пылу с жару хватай сразу пару!» Всюду шныряли подростки с лотками подвешенными на ремень через плечо, горланили на распех. Сахарин, сладкий чистый сахарин, кто хочет чай, нас не забывай. Папиросы есть в пачках, есть рассыпные, подходи, закуривай. Рядом пристроился седой еврей с пейсами в длиннополом лапсердаке. У его ног стояла пяток мышеловок, И он пронзительно возглашал. Смерть мещам! Долой мещей! Механизм 20 века действует как танка. Немало и тут походили огольцы. Отчаявшись продать Серьгу за деньги, они в конце концов выменили ее у разбитной полногрудной торговки на кусок сала и полбуханки ситного. Я какому-нибудь цыгану это золотишко справлю! сказала она, подмигнув. «У них мод по одной Сергей носить!» Друзья отошли недалеко в скверик, уселись на помятой траве и стали есть. «Ты уравать умеешь?» Прожевывая, спросил Федька и осторожно оглянулся по сторонам. «Что ты?» – удивленно ответил Ленька. «Как можно? Рука не поднимется. Мать-покойница не раз его получала. Живи, сынок, по совести». «Не всякий раз люди словят вора, зато Бог увидит и все равно накажет». Всегда ругала жуликов и тетка Аграфена. «Руки не вечно будут в адовом огне гореть!» Правда, Ленке доводилось таскать куски сахара из комода. Денежную мелочь на покупку айданов. Но ведь это дома, а как можно у чужих? «Мой тетя говорил, что богатые все как один жулики». Продолжал Федька, странно блестя глазами. И лавочник лебедянский, что ружье ему давал на охоту, раз торгует, значит ворует. Они же не боятся. И в церковь ходят, лампадки жгут. Все плюди красть стали. Да сомневаются, что поймают и бить зачнут. Поэтому нищемилостыньку и просят. Тут что, ну не подадут и ладно. От этого не почешешься. Зато кто насмелится в чужую машну залезть, «Не поднаживется ж! За Христа ради такого не в жизни дадут!» Он вновь оглянулся по сторонам, вдруг показал из-за пазухи второй кусок сала и быстро спрятал его обратно. Ленька вытрущил глаза. откуда своровал торговки!» — гордо хихикнул Федька. «Когда серьгу меняли, ты не заметил? Я ведь говорил, что ловкий!» и, захлебываясь, с жарким шепотом объяснил. «Пока я только еду беру. Тут, если схватят, скажу, голодный, помираю. Лупить не станут крепко, верно?» И, подумав, нахмурил брови, закончил, словно обещая кому-то. «Ну, да я изловчусь когда-нибудь и барахло, а то и кошелек свисну. Не веришь? Увидишь сам запасу денег». А после из приюта буду на живые картины ходить. Он придвинулся ближе, горячо продолжал. Знаешь, какие все блатники богатые. Не подумаешь, что грабительствуют. Расческа в кармане, колбасу фунтами покупает. Раскатывает на тройке с бубенцами. Спать ходит в гостиницу, берет отдельную койку. Право слово, московские беспризорники сказывали. У Леньки замирало сердце. И от страха, и от какой-то непонятной жуткой сладости. Наелись мальчишки до отвала, напились воды. Можно было и возвращаться на станцию, ехать дальше в Одессу. Но Федька вдруг не захотел уходить с базара. «Обожди! Сейчас!» И, сунув руки в карманы, вновь свернул на толкучку. Стал шататься по рядам, заглядывая в ларьки. Он приценялся к сапогам. Спрашивал, почем красные прозрачные леденцы, петушки. да всего ему было дело. Все он высматривал и, видимо, чувствовал себя на базаре, как линь в пруду. Втирался в любую толпу, глазел, хохотал вместе с другими. «Поздно уж», — снова напомнил ему Ленька. «Чего тут делать? Пошли на бан». От беспризорников он слыхал, что вокзал по-воровски называется «Бан» и подхватил это словечко. — Поездов, что ли, нам не хватит? — беспечно ответил тот. — Успеем, куда спешить? Дом, что ли, ждут? Здесь на толчке занятно! Э, насколько народ гуляет. Давай вон поглядим, как попка счастья вытягивает. Недалеко от грязной протоки стоял мужчина с красным, точно обваренным лицом в обтрепанной зеленой венгерке на деревянной ноге. Через шею у него висел фанерный лоток, наполовину забитый белыми пакетиками. Сверху на жордочке, равнодушно прикрыв глаза, сидел облезлый заморенного вида попугай. В другой части лотка лежали карманные часы, губных гармошки, гребешки, ленты и другая мелочь. Мужчина хрипло, заученно выкрикивал. «Без пустого и порожнего нет, каждый билет имеет предмет». «Кто за деньги билет покупает, тот бесплатно предмет получает. Кто играть желает, без пустого и порожнего нет!» Заинтересовался и Ленька. А гольцы подождали, пока подошедшая деревенская парочка, парень и девушка, купили счастье. Попугай не спеша, безучастно вытащил им пакетики. Однако ни часы, ни гармошка никому из них не попались. Парню досталась зеленая лента. Девушке открытка с веточкой ели и рождественским поздравлением. «Жалко, что денег нет», — сказал Федька, выбираясь из толпы. «А то бы я изловчился и хапнул гармошку. Я бы не дал маху. Обдуривает только поди, попугай». Очевидно, для того, чтобы еще побродить по толкучке и привозу, он вдруг предложил настрелять на дорогу денег, еды. Мол, потом не надо будет вылезать из поезда на станциях. «Глядишь, и хап на чего!» — хвастливо подмигнул он. Подчинился Ленька очень неохотно. Ведь у них еще остались хлеб, сало. Как владелец серьги, он сам хранил это за пазухой. Просить ему не хотелось. И чтобы Федька не упрекал в нерадивости, он немного отстал, издали следя за его мятым, выгоревшим картузом, мелькавшим в толпе. Внезапно картуз исчез. Сперва Ленька не обеспокоился — «Тут где-нибудь. Куда ему деться?» Он и прежде терял Федьку, но сразу же и находил. Ленька обошел толчок. «Да где же он? Только сейчас здесь был!» Ленька встревожился. Стал быстрее шнырять по базару. Обшарил мясные ряды, обжорку, привоз. Прошло битых полчаса. Товарищ не находился. А не ушел ли Федька на станцию? Может, и он искал его, искал и отправился туда. Словно ужаленный припустился Ленька к трамвайной остановке. Прилепился на буфер заднего вагона. Вокзал встретил его не меньшей толщеей. Народ с вещами сидел прямо на площади у входа в третий класс. А Галец обошел оба зала ожидания. Покрутился у кассы, пробрался на перрон, который рабочие чинили горячим асфальтом из дымящегося котла. Прячась от охраны, Он облазил бесконечные железнодорожные пути. Дошел до семафора. Никакого следа. Взволнованный и обескураженный, Ленька под вечер вновь вернулся на опустевший городской базар. Он еще не знал, что у беспризорников есть железное правило. Ждать товарища там, где потерялся. И не бегать с места на место. А еще лучше, на случай неожиданной разлуки, заранее уславливаться о месте встречи. Видно, неопытным был и Федька Монашкин. Наверное, и он рыскал своего верного товарища. Бегал по базару, на вокзал. Да так они и не встретились.